Она бы долго еще кричала, но госпожа де Морель открыла дверь ложи и пустилась бежать, проталкиваясь через толпу, растерянно ища выхода. Дюруа бросился за ней, стараясь ее догнать. Тогда Рошель, видя, что они убегают, завопила торжествуя. «Держите ее! Держите! Она у меня украла любовника!» В публике раздался смех. Двое мужчин ради шутки схватили бегущую за плечи и хотели ее увести, пытаясь поцеловать, но Дюруа догнал ее, с силой высвободил и вывел на улицу. Она вскочила в пустую карету, стоявшую у подъезда. Он прыгнул за ней и на вопрос кучера, куда ехать, сударь, ответил: Куда хотите. Карета медленно затряслась по мостовой. Клотильда в нервном припадке задыхалась, дрожала, закрыв лицо руками. Дюруа не знал, что сказать, что сделать. Наконец, услыхав, что она плачет, он залепетал. — Послушай, Кло, мое маленькое Кло, позволь мне тебе объяснить, я не виноват. Я знал эту женщину давно, в первые дни. Она вдруг открыла лицо, и, охваченная бешенством влюбленной и обманутой женщины, вернувшим ей дар речи, заговорила быстро, отрывисто, задыхаясь, «Ах, негодяй, негодяй, подлец! Возможно ли? Какой позор, боже мой, какой позор!» По мере того, как она приходила в себя, у нее появлялись новые мысли. Она возмущалась все больше и больше. «Ты платил ей моими деньгами, не так ли? И я давала ему деньги для этой проститутки. О, негодяй!» В течение нескольких секунд Она, казалось, искала более сильное выражение и не находила его. Потом вдруг у нее вырвалось точно плевок. «О, свинья! Свинья! Свинья! Ты ей платил моими деньгами! Свинья! Свинья!» Не находя другого слова, она повторяла «Свинья! Свинья!» Вдруг она высунулась в окно и, схватив кучера за рукав, вкрикнула «Стойте!» Потом отворила дверцу и выскочила на улицу. Жорж хотел бежать за ней, но она закричала «Я тебе запрещаю идти за мной!» так громко, что вокруг стали собираться прохожие, и не двинулся с места из боязни скандала. Тогда она достала из кармана кошелек, стала искать деньги при свете фонаря, дала кучеру два с половиной франка и сказала дрожащим голосом «Вот, получите, я плачу, и отвезите этого скота!» на улицу Бурсо, квартал Ботиньёль. В собравшейся толпе послышался смех. Какой-то господин сказал «Браво, малютка!» А уличный мальчишка, примастившись у колес кареты, просунул голову в открытую дверцу и крикнул пронзительным голосом «Добрый вечер, Биби!» И карета тронулась, преследуемая возгласами и смехом.